Их было двое – библиарий и одетый в терминаторские доспехи капитан. Оба были обожжены, но держались, хотя Псайкер готов был рухнуть на колени в любую секунду. Еще бы, поставить кинетический щит и спасти себя и капитана от такого всепожирающего шторма пламени. Невольно Эра на секунду проникса к нему уважением, но лишь на секунду. Капитан сверлил глазами темного апостола, перед которым почтительно раступились окружившие лоялистов, несущие слово. Он держал двуручный силовой меч обеими руками, даже не думая схватиться за шторм болта. Эрра мимолетным усилием прочитал его мысли, преодолев защиту ослабшего псайкера. Тот лишь застонал и зажмурился, упав на колени, опираясь на психосиловой посох. Я, Тёмный апостол Эра, Жнец Веры, Тёмный Святой, Длань Варпа, член Тёмного совета Сикаруса, владыка шестого воинства, семнадцатого легиона Астартес, несущих слово из ордена Всевидящей Длани, ученик Корфа Эрона и герой схизмы на Колхиге, вызываю тебя, с едовитой усмешкой в голосе произнёс Эра, глядя глазами туманности на капитана Тот ничего не ответил, лишь сделал шаг вперёд. Однажды Тёмный апостол столкнулся с чёрными храмовниками и позаимствовал некоторые их обычаи, извратив насмешку над наследниками Дорна. Два терминатора сошлись в битве. Эра предпочитал парировать удары, прослеживая тактику и стиль противника. Он знал, что сильнее, опытнее и выносливее противника, а они оба это знали. И тогда вмешался в Библиарий, с воплем Он испустил семь молний, заплесавших по древнему терминаторскому доспеху, но сил истощённого апсайкера не хватило. И обитающие в доспехах эры демоны с жадностью пожрали заклинание. Тёмный апостол не обратил на это внимания. Лишь пламя вокруг черепа притухло, стало в половину не таким высоким. Тишпак, наблюдавший бой из первых рядов, усмехнулся. Он знал, что это значит. Тёмный святой небрежно махнул свободной рукой в сторону истощённого библиария, и тот запала разноцветным пламенем. Оно рвалось изнутри молодо дорна, вырывалось из глотки и выгоревших глазниц. Лаелисч, я душа сгорела в эти последние секунды, разрывал пальцами кожу на лице, пытаясь добраться до источника пламени. Он уже был обречён. Нарглезомная боль затопила, унесла его разум на мгновение раньше жизни. Капитан с воплем бросился на тёмного апостола, но тот отмахнулся от него вербумом, а после исчез во вспышке и материума, чтобы появиться в метре за спиной врага. На спину последнего молота обрушился сокрушительный удар, вмявший его в землю, прежде чем второй раздробил керамит и кость. Капитан перекатился в сторону. Послышался резкий, неприятный крик, будто бы вопили несколько тысяч младенцев. Но капитан уже стоял на одном колене, выставив меч туда, где ещё секунду назад был противник. Эра вновь прошевшись сквозь варп и появившийся за спиной врага, схватил его за затылок и швырнул в сторону, приваритив к кожу влахмотья. Слишком тяжёлый, чтобы далеко отлететь, он лишь начал подниматься, когда удар осквернённого крозиуса перевернул его на спину, заставив сплёвывать кровь. Тёмный апостол перехватил инициативу и не собирался давать врагу передышки. Капитан вновь попытался встать, когда вербум обрушился на его руку, отрывая её напрасчь. Капитан сжал зубы, повалился на другой бок, ожидая смерти, но последний удар запаздывал, и молодорно вновь попытался встать. По лицу его бродила полубезумная улыбка. Он понимал, что это последний бой. И собирался встретить конец с честью, о которой давно позабыли хаосипы. Он собирался умереть стоя. Эра, повернувшись спиной к искалеченному, уставшему капитану, направлялся к воинам в ла-| броне, почтительно расступавшимся перед своим повелителем. "Куда ты? Вернись и покончи с этим", прокричал капитан, выплёвывая кровь. "Тебе ещё придётся повозиться со мной, предатель". Тёмный апостол замер на мгновение, ухмыляясь. Он чувствовал взгляд последнего живого молота, обжигающий спину. «Ты хочешь умереть стоя, да?» Заметил Эра, склоняя голову на бок. Капитан не ответил, но темный святой и не ждал ответа. Он зашагал дальше, бросив на ходу. «Сначала лишите его ног, а потом бросьте живьем на съедение нурглингам». Он шел по пеплу выжженных болот, успев различить первый слог проклятия капитана, а после все утонуло в грохоте.